Хилин Кузьма Николаевич, бухгалтер банка «Старик». Мерчудкина Настасья Федоровна, старуха в Салопе, члены банка, служащие в банке. Действие происходит в Венском банке взаимного кредита. Кабинет, председатель управления, левой дверь, ведущая в контору банка. Два письменных стола, обстановка с претензией на изысканную роскошь, маркетная мебель, цветы, статуи ковры, телефон. день Хирин один. Он в валенках. Хирин кричит в дверь. Пошлите взять в аптеке валерияновых капель на 15 копеек. Да принести в директорский кабинет свежей воды. Сто раз вам говорить. Идет к столу. Совсем замучился. Пишу уже четвертые сутки и глаз не спукаю. А утра до вечера пишу здесь, а ты вечера до утра дома.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 Шесть Ноль Семь Так, я Затем Шесть Ноль Один Шесть Ему хочется пыль пустить А я вот сиди и работаю для него Как каждый. Он ну этот доклад Одной то только поезден Напустил и больше ничего А я вот день деньской на счетах Щелк и черт моего душу драл Щелкает на счетах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 Или, лучше сказать, мой фейерверк. Фейерверк, не будь я шибучен, садиться и про себя читать доклад. Устал я одногадским. Ночью у меня был припадочек подагры. Все утро провел хлоптых и побегушках. Потом эти волнения овации. Это эхитация. Устал. Хирин пишет. Да, ноль. Ноль. Три, девять, два, ноль. А цифра в глазах сделана. Три, один, шесть, четыре, один, пять. Челкает на счетах Шипучин. Тоже неприятность сегодня утром была у меня ваша супруга. И я опять жаловался на вас. Говорил, что вчера вечером вы за нею и за своячницей с ножом гонялись.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 Онегин, я скрывать и стану <свят> Безумно я люблю Татьяну <свят> Хирин сердит <и> кашляет <свят> Однако, Данюша, мы мешаем Кузбейкачу Поезжай домой, милый. После, после Ничего, ничего, пусть и он послушает Это очень интересно, я сейчас кончу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 «Честь имею, ваше превосходительство, жена губернского секретаря Настасья Федоровна Берчуткина». «Что вам угодно?»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 «Татьяна Алексеевна, какая важность! А вы слушайте, когда с вами дама говорит, отчего вы сегодня такой сердитый? влюблены Шипучен Шипучин Мерчуткиный «Позвольте, а так как же это?» «Я ничего не понимаю» «Татьяна Алексеевна, влюблены?» ха «Покраснел, вижу, вижу» Шипучин жене «Танюша, не милой ни минутку в контору, и я сейчас» «Хорошо» «Уходит». Шипучин. «Я ничего не понимаю. Очевидно, вы сюда не, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж». «Я, батюшка, в пяти местах уже была. Нигде даже прошение не приняли. Я уж и голову потеряла. Да спасибо зятю Борису Матвеевичу. Да да к вам сходить».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 Ваше превосходительство, а что уж мой болен был? У меня докторское свидетельство есть, вот оно. И сегодня тепло Шипучин, раздражён, прекрасно, я верю вам, но повторяю, это к нам не относится. За сценой смех Татьяны Алексеевны. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Потом мужской смех. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Шипучин, вскалянув на дверь. Она там мешает служащим, Мирчуткиной. Странно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться? От ваше превосходительство у меня ничего не знает. Зарядила до, и твое дело. Пошла вон, да и все тут. Повторяю, сударыня ваш муж служил по военно-медицинскому ведомству, а здесь банк, учреждение частное, коммерческое. Так.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 Вот пробка, не будь ошепучен Хирину А Кузьма Николаевич, объясните вы, пожалуйста, госпожа Мерчуткиной, Маша рукой уходит в правление Хирин подходит к Мерчуткину сурово Что вам угодно? Я женщина слабая, беззащитная Давид я и крепкая А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой Или на ногах стою и аппетита решилась Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия Я вас спрашиваю, что вам угодно? Прикажите, батюшка, выдать мне 15 рублей, а остальные хоть через месяц Но ведь вам, кажется, было сказано русским языком, здесь банк Так, так, а ежели нужно, я могу медицинское свидетельство предоставить У вас на плеча голова или что? Миленькая, ведь я по закону прошу, мне чужого не нужно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 «Собака лает, ветер носит, не испугалась, видали бы таких!» Ирин, в отчаянии. «Видеться я не могу, мне тувырна, я не могу!» Идет к столу садиться. садится. «На ну, пусть эллибаб полон банк, не могу, я доклады писать, не могу!» «Я не чужое прошу, а свое по закону, и стробник в присутствии на месте валит, как сидит, мужик!»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 Ваше превосходительство, Шибучин уныло. Что еще? Что вам угодно? Ваше превосходительство указывает на хили. Вот этот, вот самый, вот этот постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу. Вы велели ему мое дело разобрать, а он не и всякие слова. И женщина слабая, беззащитная. Хорошо, сударыни, я разберу. Прибумер. Уходите, а после в сторону. У меня подагра начинается. Хирин подходит к шипучину тихо. Андрей Андреевич, прикажите послать за швейцаром, пусть ее втриша и погонит. Ведь это что такое, а? Шипучин испуган. Нет, нет, она виск погибет, а в этом доме много квартир. Ваше превосходительство! Хирин плачущим голосом.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 И сделайте милость Ваше Превосходительство и будьте отцом, рэдным. Если медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверения предоставить. Прикажите выдать мне тейки. Шипучин тяжело вздыхает. Ух. Татьяна Алексеевна Мерчуткина. Бабушка, вам же говорят, что вы мешаете. Какая вы права?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 Хирин Татьяне Алексеевна, «Вон, искалечу, исковеркаю, преступление совершу!» Татьяна Алексеевна бежит от него, он за ней. «Да как вы смеете? Вы нахал!» кричит. «Андрей, спаси! Андрей! Андрей!» Шипучин бежит за ними. «Перестаньте! Умоляю вас, тиша! Пощадите меня!» Хирин гонится за Мерчуткиной. «Вон отсюда! Ловите!»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 Репутация банка... Репутация банка... <как> Репутация банка... Мерчуткина стонет. Ох, ох... Татьяна Алексеевна стонет. Воды, ты. Член банка продолжает. Репутация... <как> Репутация банка поднята вами на такую высоту, что...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 Обратился он к просительнице в допотоптом Солопе, очень похожей сзади на большого навозного жука.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 — заплакала Щукина. — Я женщина без защиты и слабая. Замучилась до смерти. И жильцами судей, и замуж, и и по хозяйству бегаю. А тут еще говею и сядь без места. Только одна слава, что пью и ем, а сама еле на догах стою. всю ночь не спала. Кистунов почувствовал сердцебиение.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 «Удивительно противная баба!» – возмущался Кистудов, нервно лобая пальцы и то и дело подходя к графину с водой. «Это идиотка-пробка! Меня замучила, и их заездит потлая! Уф! Сердце бьется!» Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаевич. «Что у вас там?» – томно спросил Кистудов. Ты никак не втолкую, Петр Александрович. Просто замучились Мы моей правому, а она про Ерему. Я... я не могу ее голос слышать, заболел я. Я выношу. Позвать швейцар, Петр Александрович, пусть ее выведет. Нет, нет, испугался Кистудов. Она весь поднимет, а в этом доме много квартир, и про нас черт знает, что могут подумать. Уж уе, голубчик, как не путь, постарайтесь объяснить ей.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 Алексей Николаевич сказал тихим, придушенным голосом. "Вот отсюда!» «Что?» – взвеснула вдруг Щукина. «Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная. Я не позволю!»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 вы велели ему мое тело разобрать, а он и смехается. Я же ещё слабая, беззащитная. Мой муж колярский цесар и самая майорская дочь. Хорошо, сударья, простонал Кистунов, Я расперу прибухмер. Уходить после. А когда же я получу ваше превосходительство, мне нонче деньги надо бы. Кистонов дрожащей рукой провел себе по лбу Вздохнул и опять начал объяснять Сударыня, я уже вам говорил Здесь банк, учреждения частные, коверческое Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете Щукина выслушала его и вздохнула